Глава седьмая. Джаз. Куда делся Лисидор, я не поняла. У меня даже идей не было. Мы шли на снижение, когда у меня почему-то резко закружилась голова, а перед глазами растеклась чернота. Я попыталась стряхнуться, потерла виски, проморгалась, но вместо того, чтобы очухаться, вдруг отключилась. Казалось бы, безо всякой причины. А когда очнулась, мы с Рудом летели вниз тормашками прямо в снежную гору. Было страшно, холодно и непонятно, как это вообще получилось. Слава богу, завершилось наше страшное приключение страстным приключением. А потом еще одним страстным приключением. Но вопросы по-прежнему оставались. Куда пропал Лисидор в момент, когда мы летели над ледяными горами Агри и по какой-то странной причине оба вырубились? Рут потерял сознание еще когда мы испытывали турбулентность. На собственном примере, а она нас на прочность. Поэтому состояние спутника еще как-то можно было объяснить. Как поется в одной старой песне, таких не берут в космонавты. Таких не берут в космонавты. А вот я спокойно выдержала все перегрузки, невесомости, турбулентности и прочие прелести турбоподдува, так вовремя включенного Лейсом. И отключилась почему-то немного позже. С чего бы? Как теперь продолжать приключение без дракона? Где его вообще искать? Причем, когда мы с Рудом лежали, отдыхая от очередного эм, страстного горизонтального общения, камень на его груди поменял цвет. До этого он был темно-синим зеленоватыми прожилками, теперь же стал алым и мерцал ярче. Я понятия не имела, чтобы это такое значило. Хотелось надеяться не красный свет светофора для нашего путешествия. Хотя я бы уже не удивилась. Правда, красный свет надо было давать раньше, хотя бы до пропажи дракона. Спустя некоторое время Рут обосновался в пещере. Нашел даже провизию. Какие-то мясные вяленые ломтики, впрочем, довольно вкусные, спрятанные в магических коконах в расщелинах. Они напоминали коконы гигантских бабочек, но вскрывались без малейшего звука. Кроме мяса, Рут отыскал сушеные коренья, похожие на обезвоженную морковку, И что-то типа вина. Даже скорее домашней настойки. Очень крепкой, бодрящей. Впрочем, много пить ее не получалось, сразу давала в голову. Так что Рут принес снаружи снег, при помощи удивительного сверкающего камня растопил его в огромном металлическом чане, который тоже приобрел за закромах пещеры, и даже вскипятил полученную воду. Кружки и тарелки тут же тоже нашлись, каменные, но почему-то довольно легкие. В общем... Наш незапланированный пикник все же вышел лучше, чем предполагалось. Мы не замерзли, не умерли с голоду или от жажды. Теперь оставалось лишь придумать план, как отсюда выбираться. И прежде всего нам требовалась одежда, в которой можно выжить снаружи. Потому что все теплые вещи с каким-то магическим спецобогревом остались в кабине дракона. Мы ведь не планировали подобной резкой посадки с познаванием всех прелестей ледяной Агрии на собственной шкуре. Поэтому одевались исключительно, чтобы почувствовать себя комфортно в полете. Да, в более-менее теплые вещи, чем те, которые отбыли из благодатной теплой заури. Даже шапки надели. Но подобные наряды явно были не по погоде при сильной минусовой температуре, что лютовало в Агрее. Даже больше не по погоде, чем греческие шубы в русские лютые морозы. Планировалось менять вещи по мере необходимости. Вот только ни дракона, ни кабины, ни вещей теперь у нас не было. А потребность искать кого-то из местных, пытаться связаться с Лисидором была и еще какая. «Знаешь, что странно?» — задумчиво произнесла я, когда мы наконец-то насытились и немного пришли в себя. А Руд кивнул, мол, продолжай. «Ты говоришь, здесь живут какие-то варвары?» «Да, в местных пещерах». «Тогда почему мы не видели следов?» «Не понял». Рут выпрямился, словно шест проглотил, и возрился на меня так, словно впервые видит. «Тут все покрыто снегом, и если бы по нему ходили, остались бы следы, тропки, утоптанные места, ну, не знаю, там, лыжни, полосы от снегохода, ну, что-то в таком роде, но мы с тобой ничего похожего не замечали». «А ты права». Рудей хлопнул себя по ногам. «Да, значит, агрийцы придумали способ передвигаться тут, но не по снегу. Типа порталов? Или соединенных пещерных ходов? Или еще чего-то подобного? Но однозначно, тут должна быть какая-то сеть проходов между жилищами местных, минуя улицу. Тогда нам нужно найти их, легко сказать». «Не все так сложно», — усмехнулась я. «Сразу видно, вашество, что вы чаще на балах с дамами отплясывали». Рут надул губы, но возражать не стал. «Если это одна из пещер агрейцев, значит, она должна как-то соединяться с другими». «Не обязательно. Мне казалось, это брошенное жилище. Может, хозяева обосновались в новых, а эти забыли?» Брошенные, не брошенные, но посмотри, мы нашли тут жар камень. Это раз». Мы нашли тут припасы, это два. Мы нашли тут выпивку, это три. Даже если здесь больше и не живут, не настолько же они дикие и глупые, чтобы бросать такие богатства. Не уверена, что добыть мясо в местных условиях – такая уж простая задача. Я что-то не особо увидела тут зверей или птиц. Да и охотиться в подобных снегах уверена – то еще удовольствие. Капканы и прочее опасны. Заметет, свои могут нарваться». Погонится за ними какое-нибудь местное звериное чудо-юдо, они в рассыпную, куда попало, и хрясь в половину в капканах. Нет, неудачная затея. В общем, оставлять тут еду просто так местные не стали бы, если, конечно, они хоть немного умны. А ты права, кивнул Рут. И мы отправились исследовать грот. Кармель разгорался все жарче, и пещера, а следом за ней следующие наполнились теплом, словно по волшебству. Хотя да, по волшебству. Было бы проще, если бы мы хотя бы могли предположить, что именно ищем. Проныла я в сторону Руда. Тут, пожал, плечами. Мы, как выясняется, крайне мало знаем о соседях за границами Ализианской империи. Все они в наших глазах дикари и живут кое-как. Но уже на примере закатных мы убедились, что здорово ошибаемся в своих высокомерных оценках. С местными вполне может выйти нечто похожее. Потому что маги или не маги, сумевшие соединить пещеры во льдах некими проходами или порталами, однозначно уже не банальные дикари. «В вашей стране вообще слишком много о себе мнят», — припечатала я. Рут посмотрел так, словно планировал возразить, но затем вдруг кивнул. «Пожалуй. Раньше я бы поспорил, но сейчас ощущение, что ты в чем-то права. Мы очень сильно недооценивали соседей». «Не только соседей», — гордо вскинула я голову. «Моих земляков тоже». Арут как-то странно на меня посмотрел, покачал головой и произнес. «Не факт еще, что они твои земляки. Возможно, ты моя землячка, если можно так выразиться». «Это дело не меняет», — возразила я. Начальник хмыкнул что-то, пробурчал себе под нос. Вдруг повернулся ко мне и произнес какой-то особенной интонацией. «Знаешь, я не хочу с тобой спорить. Если тебе приятно думать, что мы землю недооцениваем, пусть так и будет». А потом снова вернулся к поискам. Я даже слегка опешила. После всех этих задниц и прочее, он вот так просто согласился. «Где подвох? Или я уже вижу подвох там, где его нет? А может, Рут просто не хочет спорить?» Впрочем, наше занятие отвлекло меня. Мы неспешно изучали пещеру, и чем дольше мы это делали, тем больше казалось, что и я недооценивала кое-что. Раньше я считала, что мы в естественном отверстии в камне, если можно так выразиться. Однако, чем больше я осматривала гладкие стены, пол, повороты в соседние пещеры, тем больше казалось, что мы находимся внутри рукотворного жилища, Просто настолько для нас непривычного, нетипичного, самобытного, что мы были уверены в его естественном происхождении. Тем не менее, ничего похожего на проходы куда-то еще, двери или порталы мы пока не заметили. Пещера казалась больше, чем я предполагала. Они соединялись арками, и каждая вела в следующую или даже несколько, словно это был дом со множеством комнат, эдакий коттедж по-агриански на большую и дружную семью. Жар камень умудрился как-то согреть помещение, и даже полы казались теплыми, словно под ними... Разветвлённая система подогрева. В каждой из пещер обнаружились новые склады, провизии и напитков. Такого же плана, как мы недавно пробовали. Несколько часов мы с Рудом безуспешно исследовали каменный дом. Но ничего, что хотя бы отдаленно намекало на то, как перемещаются местные, минуя улицу, не обнаружили. От усталости у меня ломило все тело, да и начальник не выглядел бодрым и энергичным, хотя ноги у него не заплетались, как мои. В конце концов, после еще часов поисков, мы вернулись в комнату, где предавались страсти, и с аппетитом поужинали. Нет ничего вкуснее вяленого мяса, если ты голоден, и приятнее горячего напитка, даже если травянистый его вкус казался странным, когда на улице стужа. Ладно, утро вечером мудренее. Совсем по-земному сообщил руд и начал устраивать нам постель возле жар камня. Надо сказать, что мы обнаружили нечто вроде свернутых матрасов в паре пещер, вложенных в магические коконы, которые Рут распаковал сложными пасами рук. Как ни у него все получалось. Хотя, возможно, здесь работала не столько магия, сколько контакт с энергией и аурой живого существа. Матрас и спутник расположил на полу. Мы разместились там же и даже без подушек и одеял уснули и едва только нашли удобное положение. «Тише ты! Осторожней! А если это не они?» «Да они! Это они!» «Ты уверен?» «Не знаю. Но очень похожи. похоже!» «Похоже — это еще ничего не значит. К тому же не забывай про маскировочную магию. Вдруг это кто-то, кто прикидывается ими?» Шелестящий разговор ворвался в мой сон. Вначале чудилось это все в грезах, смешивается с видениями сна, путается. Но вскоре стало ясно. Беседа ведется наяву. И я постаралась не шевелиться, лишь чуть приоткрыла глаза и окинула взглядом пещеру. И первым же делом ощутила запах. Он напоминал аромат зажаренного на гриле мяса. Или это я опять сильно проголодалась?